Косы, положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковками. Стоят тупо и крепко. Безрукавка плисовая, занавеска длинная, а панева черно-лиловая, с полосами кирпичного цвета и обложенная на поддоле широким золотым прозументом. Хозяйственная бабочка! говорит о ней мещанин, покачивая головою. Переводятся теперь такие.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 Тогда встрепенёшься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, расисто и как хорошо жить на свете! 2. Ядрёная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши. Если Антоновка уродилась, значит и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда ещё кричат петухи и по-чёрному дымятся избы, распахнёшь, бывало...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 Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейкой руками. Все о чем-то думает. О добре своем, небось, говорили бабы, потому что добра у нее в сундуках было правда много. Она будто и не слышит, подслеповато смотрит куда-то вдали с под грустно приподнятых бровей. Трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная.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 Окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами, А по бокам этих глаз были крыльца. Два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби. Между тем, как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу. И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде, под бирюзовым осенним небом. Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок. А потом уже другие. Старые мебели красного дерева.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 но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем. С садом в 20 десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени. Но в них уже нет жизни. Нет троек, нет верховых киргизов, нет гончих и борзых собак. Нет дворни и нет самого обладателя всего этого. Помещика-охотника, вроде моего покойного Шурина Арсения Семеновича. С конца сентября наши сады игумно пустили.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 Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо. А из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гороблаков. Стоишь у окна и думаешь. А вось бог даст, распогодится!» Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещий космы пепельных облаков.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 Он шутливо-важно декламирует баритоном. «Пора, пора седлать проворного донца и звонкий рог за плечи перекинуть!» И громко говорит. «Ну, однако нечего терять золотое время». Я сейчас еще чувствую, как жадно и ёмко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семёныча, возбужденный музыкальным гаммом собак, брошенных в чернолесье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 И долго упиваешься милым и манерным слогом перевода «Государи мои!» Разум сочинил в шестом на десять столетии похвалу дурачеству. Манерная пауза. Точка с запятою. Вы же приказываете мне превознесть перед вами разум. Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сентиментально напыщенным и длинным романам.